Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые пороги дороги, нам любые. Мы свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам дворцов заманчивые соды, не забудем. Наш коверцы точная поляна, Наши стены, сосны ликаны, Наша крыша не оголубое, Наше счастье жить такой судьбой, Наше счастье жить такой судьбой, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла ла ла ла